Глава шестая. На улицах Виона было полно людей, последних летних туристов. Через несколько дней деревня снова опустеет, войдя в знакомую фазу спячки, которая продлится до лыжного сезона. Торопясь в участок, сирена выжимала из малолитражки Ламберти максимум, на который та была способна, и всю дорогу гадала, что же не дают покоя командиру. Тот принял ее в своем кабинете и сразу же закрыл дверь. Он вел себя настороженно и, казалось, хотел сохранить их разговор в тайне, как будто дело было щекотливым. Сирена, как обычно, села в креслице перед столом. Здесь я чаще всего приходилось терпеть упреки Гассера и выслушивать опровержение своих гипотез. Она спрашивала себя, почему на сей раз что-то должно пойти иначе. «Найди первую сову, посмотри на снег вокруг огня» начал Гассер, скрестив руки на груди. Двумя днями ранее, рассказав ему о загадочном послании в сборнике сказок, Сирена заметила, что полицейский изменился в лице, как будто в голове у него что-то щелкнуло. Но свое удивление Гассер тогда подавил. «Я все думал, есть ли в этих фразах смысл?» — произнес он. «А он в них есть?» — с нетерпением спросила она. «Судя по всему, да». Сова — лесная птица, которая первой чувствует огонь. Как правило, хотя бы одна сова начинает ухать, а потом крик подхватывают и остальные. не становится своего рода сигналом тревоги, который передается от дерева к дереву. Сирена пока что не понимала, зачем ей это знать. Гассер отошел и что-то достал из ящика стола. Какой-то гаджет, впрочем, Сирена не была уверена. На жаргоне с собой также называют первый звонок, который поступает в пожарную службу при пожаре. Командир нажал кнопку на гаджете, который оказался диктофоном. 118, восемь, что у вас произошло?» — спросила диспетчер. «Я вижу пламя на крыше пансиона в центре Виона», — сообщил песклявый голос, то ли мужчина, то ли женщина. «В лагере?» — на всякий случай уточнил диспетчер. «Да, там, где девочки». Зволнованно подтвердил голос. «Вы сейчас на месте пожара?» он мне прямо перед глазами, поторопитесь!» а «Вы не могли бы представиться? Меня зовут Хассели." Связь оборвалась. Гассер снова щелкнул кнопкой. Сирена обомлела. «Гном Хассели?" недоверчиво фыркнула она. Диспетчер подумал, что это фамилия, и именно так и указал в журнале вызовов. «А номер можно отследить?» Звонили с телефона автомата. Неподалеку от шале и больше не перезванивали. Сирена попыталась уложить это в голове. «Как вы думаете, это мужчина или женщина?» «Я бы сказал, женщина, но не уверен». Гастер сел за стол. Я послушал записи и не понял одного, если этот человек причастен к тому, что произошло, зачем он позвонил и вызвал спасателей. Сирена почувствовала, что командир нашел ответ. «Я проверил время звонка». Сказал тот, взял со стола распечатку и протянул ей. Звонок поступил за восемь минут до того, как в шале сработала пожарная сигнализация. Как свидетель умудрился увидеть пламя раньше, чем его уловили датчики? Кто бы ни устроил пожар, он хотел позаботиться о том, чтобы никто не пострадал. На одном дыхании выпалила сирена. Затем же использовались устройства Адони чтобы еще до возгорания распугать дымом все живое. «Внимательно, значит, читал притчу о добром самаритянине. Съязвил Гассер. Потому что он не убийца», — пояснила сирена. «А теперь перейдем к снегу вокруг огня», — сказал командир, взял из стопки какую-то папку и открыл ее перед сиреной. «Вот что засняли мои люди во время спасательной операции». Фотографии запечатлели охваченные пламенем шалений задолго до обрушения. Сирену они потрясали по-прежнему. Огонь окружили пожарные и полицейские автомобили, а также машины скорой, в которых оказывали первую помощь выжившим девочкам. «Сколько гражданских автомобилей вы видите на этих фотографиях?» — спросил командир. Приглядевшись, сирена заметила несколько машин, припаркованных поблизости. Под плотным белым покровом они были почти неразличимы все за исключением «Голубого Форда». «Той ночью шел сильный снег», — сказала она. «Почему эта машина не покрыта снегом, а остальные, да?» «Потому что приехала на место перед прибытием спасателей», — предположил Гастер. «И наверняка стояла там, пока мы все не разъехались». Сирена взяла в руки фотографию, на которой автомобиль было видно лучше всего. В салоне никого не разглядеть, но ее внимание привлек багажник. «По-вашему, моя дочь была внутри и, возможно, оставалась там все это время под наркотиками или без сознания?» «Кто знает?» Удрученно ответил начальник полиции. Наберной знак не разобрать, так что определить владельца невозможно». Сирена положила фотографию на стол. Но как об этом узнал Адони? «Уверяю вас, догадаться не так уж и сложно», сказал Гассер. «Если тщательнее проверить версию о том, что поджог скрывал... Похищение одной из девочек. Мою версию, не веря своим ушам, произнесла сирена. Полицейский ограничился кивком, как бы извиняясь за свою халатность. И что дальше? У нас есть веские основания возобновить расследование. Всего-то? — спросила она. Это не доказательство. Я не могу предъявить его судье. Вдобавок еще надо найти судью, который согласится поставить под вопрос предыдущее решение по делу. Это будет серьезный удар по имиджу Виона. Просто не верила, что начальник полиции беспокоится сейчас о плохой рекламе. «А что вы собираетесь делать с этой женщиной?» спросила она, имея в виду Бьянку Стерли. «Раз Адони спрятал подсказки, значит, он уже подозревал сестру и не хотел, чтобы она нашла их раньше меня и уничтожила». «Если у Адони были весомые причины...» полагать, что Бьянка виновна. Почему он об этом не заявил? Почему не высказался прямо? возразил Гассер. Зачем эти уловки? От стыда, ответила Сирена. Ни она, ни Гассер ничего к этому не добавили. Итак, что вы собираетесь делать с этой женщиной? Повторила она немного погодя. Гассер почесал лоб, он и сам не знал, как поступить. Сирена пришла в ярость. Вы хоть понимаете, чего мне стоило сдержаться во время нашей вчерашней встречи? Вы хотели вцепиться этой женщине в горло. Я не о том, понимаете ли вы, как трудно мне не обнять дочь, которую я семь лет считала погибшей. Запальчиво поправила его сирена. Гассер промолчал. «Поставьте себя на мое место», — настаивала она. «Она была у меня перед глазами. Моя девочка сидела всего в метре от меня, а я ничего не могла сделать». «Я не думаю, что она ваша дочь». Неожиданно сказал полицейский. «И мне жаль, если я заставил вас поверить в обратное», — прибавил он. Сирена не знала, что возразить, да и сил спорить у нее уже не осталось. «Значит, вы ничего не сделаете», — только спросила она. Полицейский ответил вопросом на вопрос. «Если это действительно Аврора, то что случилось с Леей?»